Заключение. В саге о людях из лососьей долины переход от язычества к христианству символизирует перенос останков вельвы в пустынную местность. Перезахоронение – важный литературный мотив, призванный убедить читателей-христиан, живших в XIII веке, в том, что души их языческих предков будут иметь шанс на спасение. В предыдущей главе мы также упоминали два захоронения с останками женщин которых принято считать вёльвами. Женщина из Фюрката умерла примерно в то же время, когда король Харальд I синезубы принял христианство, а останки язычницы из пила покоятся на христианском кладбище, хотя сама она, скорее всего, в новую веру не обращалась. Можно предположить, что викинги-язычники мирно сосуществовали с христианами, что не исключает смешанных чувств, которые вызывали у них происходившие перемены. В саге приводится виса женщины Скальда Стейнун Ревсдотер о нападении на христианского миссионера Тангбранда, чей корабль потерпел крушение по пути в Исландию. Поэтесса хвастливо сообщает нам, что судно было разбито усилиями Тора и добавляет едкое замечание. Верно Христос позабыл о об быке обиталища рыбы. Сага Но в этой же саге говорится о том, что очень скоро страна приняла новую веру. Еще одна поэма исландца Сиквата Тордерсона, написанная вскоре после обращения Норвегии, описывает женщин, с которыми Скальд сталкивается во время своих путешествий по Швеции, как привычно цепляющихся за своих старых богов. При этом мы знаем, что христианство приняли многие норвежские женщины. Предполагается, что первая церковь в Гренландии была построена именно женщиной, Тьотхильд дочерью Эрика Рыжего, в саге о котором говорится следующее. Эрик не хотел оставлять старой веры. Тьотхильд не захотела больше жить с Эриком после того, как приняла христианство, и ему это очень не нравилось. Сага об Эрике Рыжем, перевод Стеблин-Каменского. Шведские рунические камни тоже стали свидетелями угасания языческих верований. Со временем на них все чаще можно было встретить слова о том, что женщины искали заступничество Девы Марии. О том, как причудливо порой уживались две традиции, свидетельствует каменный крест в Госфорде в Камбрии. На одной его стороне изображена Мария, держащая сосуд, а на другой стороне, ухаживающая за локки Сигюн, в руках у которой можно заметить ровно такой же сосуд. Это прекрасный пример того, как автор монумента подчеркнул заботу, с которой скандинавские женщины относились к своим мужьям, вне зависимости от того, какую веру они исповедовали. К концу XI века Скандинавия начала крепнуть единая государственность, главной опорой которой стала церковь. Внутренние междуусобицы по-прежнему вспыхивали то тут, то там, но викинги больше не совершали далеких набегов и путешествий, а жизнь большинства людей стала более стабильной, но не менее суровой. Одни порядки старого уклада ушли, другие остались. Женщины по-прежнему до изнурения занимались ткачеством, которая претерпела серьезные изменения лишь несколько веков спустя с появлением горизонтальных ткацких станков, и потребность в парусах в этой связи стала не такой острой. После XI века женщины перестали возводить рунические камни, зато многие из них стали проявлять интерес к литературе и даже участвовали в создании манускриптов. Это отчасти позволило им влиять на изменения, происходившие в области культуры. Известно, что норвежская королева Ефимия Рюгенская, жившая около 1280-1310 годов, была главным покровителем искусств, а сага о людях из Лосося и Долины была, вероятно, написана для круга женщин, которые потеряли своих мужей и родственников из-за ужасных междоусобиц. Эти истории были способны взволновать женщин, живших столетия спустя после описываемых событий, Поэтому были предприняты усилия, чтобы их увековечить. Как и средневековые исландцы, мы сегодня нередко видим свое отражение в образах викингов, которые кажутся такими далекими, но с которыми у нас так много общего. Как и они, мы живем в эпоху слома привычных гендерных ролей, набирающей обороты миграции, нестабильной экономики и новых технологий, когда мир меняется быстро и непредсказуемо. Хотя мы и ведем совершенно другой образ жизни, Большинство наших проблем показались бы викингам удивительно знакомыми. Сегодня, спустя тысячу лет, после того, как викинги отставили в сторону мечи и забросили свои быстроходные ладьи, забыв о будоражащих дух приключениях, их истории становятся бесценным материалом для бесчисленных авторов и художников, которые, интерпретируя его по-новому, создают собственные высказывания в кино и на телевидении, фотографии и живописи, в театре и на радио а также занимаясь музыкой или историческими реконструкциями. Жены Конунгов и Девы Щита становятся персонажами популярных сериалов, а Кольцо Нибелунгов Рихарда Вагнера регулярно ставится на ведущих оперных площадках по всему миру. Многие из нас способны с первых нот угадать мелодию полета Валькирии из начала третьего действия, входящей в этот цикл оперы Валькирия. Именно эта музыка звучит в фильме Фрэнсиса Форда Копполы, Апокалипсис сегодня, 1979 рассказывающим об ужасах войны во Вьетнаме. Музыка Вагнера смешивается с шумом вертолетов, из которых напалмом уничтожается крестьянская деревня. Образ, исходящий с неба смертельной угрозы, во многом согласуется с представлениями викингов о валькириях. Но появляются и новые оперы и театральные постановки, основанные на мифологических сюжетах. В 2019 году королевский оперный театр сделал инсценировку, написанного за три года до этого романа Франчески Саймон «Чудовищное дитя», в котором рассказывается история молодой Хель, влюбленной в Бальдра. Создаются произведения для совершенно другой аудитории. Марвел продолжает выпускать фильмы о Торе, сюжет третьей ленты этой голливудской франшизы под названием «Тор: Рагнарёк» сосредоточен на противостоянии Тора и его сестры Хеллы. Во многом опирается на скандинавскую мифологию и видеоигра 2018 года God of War. Валькирии представлены в ней в качестве одного из финальных боссов, которых нужно преодолеть, чтобы пройти игру. Темы, почерпнутые из скандинавских источников, отлично подходят для современных адаптаций и исследования многих других современных проблем, среди которых природа женственности и насилия. Образы викингов очень распространены в популярной культуре. Существует даже комедийный сериал «Северяне», созданный совместно НРК и Нетфликс. Вдохновляясь такими современными ситкомами, как «Офис», создатели «Северян» наделяют своих героев необычным чувством юмора и заставляют их произносить довольно странные жаргонизмы, чтобы рассмешить зрителей. Этот сериал высмеивает современные стереотипы о властных женщинах-викингах и сверхмаскулинных мужчинах-викингах. При просмотре у вас невольно возникает мысль о том, что древние скандинавы, скорее всего, были просто обычными людьми со своими проблемами. В этом и заключается ключ к успеху северян. Сегодня те данные, которые у нас есть об эпохе викингов, позволяют предполагать, что их повседневная жизнь была начисто лишена той ауры загадочности и героизма, с которой мы продолжаем ее ассоциировать. В то же время женские захоронения, включая Сибергскую ладью и многие другие находящиеся на территории Оркнейских островов, западных фьордов Исландии, а также на севере Норвегии или вдоль реки Волги, свидетельствуют о том, насколько разнообразным и ярким был жизненный опыт женщины в эпоху викингов. Хорошо продуманные скандинавские законы наделяли женщин значительными правами, хотя часто лишь в теории. При том, что многие из них закрепляли неравное положение женщин, они все таки признавали их самостоятельными личностями и обеспечивали их благополучие. Женские образы в сагах представляют собой не карикатурные наброски, а портреты сложных и многогранных индивидуальностей. Северные ветра до сих пор обивают рунические камни, возведенные женщинами тысячу лет назад. Глядя на эти камни, мы понимаем, Они были задуманы, чтобы оставить в веках память о себе и о своих родных. Жизнь обычных женщин в эпоху викингов проходила вдалеке от военных сражений и придворных интриг, которые нам показывают в стиле экранов. Вместе с тем, культура, в которой нашлось место для песни Валькирии, во многом создавалась и продвигалась женщинами, способными выбирать.